Глава тридцать шестая. Яблоко раздора. Помимо матушки маленькой Фифин Бек, еще одна сила желала кое-что сказать месье Полю и мне, прежде чем договор о дружбе смог получить подтверждение. Мы находились под наблюдением недремлющего ока. Католическая церковь рявкнула следила за своим сыном через то таинственное окошко. Возле которого я лишь однажды преклонила колени, в то время как Мессия Имноэль делал это регулярно, месяц за месяцем. Я говорю о раздвижной стене исповедальни. Почему ты так обрадовалась дружбе с Мессие Полем, спросит слушатель? Разве он не стал твоим другом давным-давно? Разве постоянным вниманием не доказал искренность чувств? Да, всё так. Но мне было приятно услышать серьёзное признание в истинной дружбе. нравились скромные сомнения, бережное почтение, то доверие, которое жаждало выражения и с благодарностью воспользовалось удобным случаем. Он назвал меня сестрой, и это было как бальзам на душу. Но мог назвать как угодно, лишь бы поверил мне. Я была готова стать его сестрой при условии, что он не попросит включить в отношения и его будущую жену, но учитывая молчаливый обет безбрачия, эта опасность казалась иллюзорной. Почти всю наступившую ночь я вспоминала и обдумывала вечернюю беседу. Ждала, когда наступит утро, да потом прислушивалась, не извенит ли колокольчик. Встав и одевшись, торопила время. Молитва и завтрак тянулись мучительно долго, так же, как всё время до единственно важного часа, того, который принесёт с собой урок литературы. Хотелось вполне осознать смысл дружеского союза, увидеть в поведении наставника новые братские черты. и проверить собственные сестринские чувства, узнать способен ли я ощутить мужество сестры и способен ли он проявить откровенность брата. Месье Поль явился. Жизнь устроена таким образом, что событие никогда не соответствует ожиданию. За весь день он ни разу ко мне не подошел. Уроки проводил заметно спокойнее, чем обычно, мягче, но что же время печальнее? Патически относился к ученицам, но не по-братски ко мне. Я ожидал если не слова, то хотя бы улыбки, но не получил ничего. Мне достался лишь кивок поспешный и застенчивый. Я пыталась доказать себе, что холодность случайна и невольна, стоит проявить немного терпения, и отстранённость развеется сама собой. Однако шли дни, а дистанция не только не сократилась, но заметно увеличилась. Я подавила удивление и проглотила другие более сложные чувства, чтоб помешало приняв предложение братской дружбы, спросить, можно ли рассчитывать на постоянство, зная себя, мисье Поль вполне мог бы отказаться от предложения. Да, он действительно предложил убедиться на собственном опыте, испытать брата на прасный совет. Ничтожная недостижимая привилегия. Некоторые женщины смогли бы ею воспользоваться, однако ни сила, ни интуиция не включили меня в это отважное войско. Оказавшись в одиночестве, я сразу становилась пассивной, отвергнутая, уходяла, забытая, не отваживалась напомнить о себе. Казалось, в мои расчёты закралась ошибка, и требовалось время, чтобы её обнаружить. Однако настал день, когда месье Поль должен был преподавать обычный урок. Один вечер из семи он щедро одаривал меня вниманием, посвящая время проверки приобретенных за неделю знаний по различным предметам и разработки плана на предстоящий учебный период. В подобных случаях классной комнаты мог оказаться любой тихий уголок неподалеку от остальных обитательниц дома. Очень часто, когда толпа приходящих учениц разъезжалась по домам, на оставшиеся пансионерки собирались вокруг стола надзирательницы. Занятия проходили в просторном втором отделении. В положенный вечер, услышав, как часы пробили положенный час, я собрала книги, тетради, перо, чернильницу и отправилась в положенное место. Пустой класс тонул в глубокой тени, однако сквозь распахнутую двойную дверь виднелся зал, итый лучами заходящего солнца, заполненный ученицами Холл. Розовый, словно румянец, свет сиял так живо, что и стены и разноцветные платья девушек слились в тёплом зареве. Поченицы сидели за рукодиром или чтением, а в центре кружка стоял миссе Эммануэль и добродушно беседовал с надзирательницей. Тёмное пальто и чёрные волосы оказались во фласте разнообразных оттенков красного цвета. Повёрнутое к солнцу испанское лицо ответило на тёплый поцелуй ласковой улыбкой. Я осела за стол. Апельсиновые деревья в кадках и ещё несколько обильно цветущих растений наслаждались щедростью смеющегося солнца, радовались весь день, но сейчас нуждались в поливе. Миси Эммануэль любил копаться в саду, с радостью ухаживал за растениями. Мне даже казалось, что эта работа среди кустов с лопатой и лилейкой в руках успокаивала его раздражительный нрав, дарила отдых и умиротворение. Вот и сейчас, взглянув на цитруновые деревца, герани и великолепные кактусы, месье Поль сразу же понял, что нужно делать и принялся за полив, а губы его тем временем крепко сжимали незаменимую сигару, всегда и везде остававшуюся первой необходимостью и главным удовольствием. В сумерках кольца голубого дыма причудливо извивались, словно джин выпущенный из бутылки. Ни с ученицами, ни с дежурной учительницей профессор не разговаривал, Зато с радостью общался с маленькой спаниелькой, которая хоть и считалась общей, Миси Имнеле любила больше всех и видела в нём хозяина. Воспитанная, шелковистая и ласковая собачка постоянно тёрлась рядом, стараясь заглянуть в лицо выразительными преданными глазами. Если ему вдруг доводилось уронить феску или носовой платок, что иногда случалось во время игры, немедленно ложилась рядом, словно охраняла королевский флаг. В холле стояло немало растений, а так как добровольный садовник собственными руками носил воду из колодца, работа растянулась на продолжительное время. Большие школьные часы немалыми тикали, а потом пробили следующий час. Холл и группа девушек утратили закатное освещение. День подходил к концу, и, судя по всему, уроку моему было суждено оказаться очень коротким. И пельсины, кактусы и камелии получили свою долю заботы. Настала ли моя очередь? Увы, в саду тоже росли цветы, любимые розы и другие счастливые избранницы. Радостный лай маленькой Сильви удалялся в глубину аллеи следом за пальто. Я отложила часть книг, поняв, что все не понадобится, и погрузилась в ожидание, невольно осуждая коварные сумерки. Сильве снова показалось неподалёку, а вскоре вернулось и пальто. Выполнив важную функцию, лейка заняла привычное место у колодца. Как же я обрадовалась! Миссе вымыл руки в небольшой каменной чаше, времени для урока совсем не осталось, скоро колокольчик призовёт к молитве, но всё же мы встретимся. Он заговорит, и появится возможность прочитать в глазах причину внезапной отстранённости. Закончив водную процедуру, месье Поль неторопливо поправил манжеты и вздынул. На взошедшем на опаловом небосклоне, отражённый в витраже церкви бледный рожок молодой луны, задумчивость господина не понравилась Фильве. Она заскулила и подпрыгнула, чтобы нарушить неподвижность месье Поля. Посмотрел вниз. Маленькая упрямица, похоже, ты ни на минуту не успокоишься. Наклонившись, он взял собачку на руки, прижал к груди. И нежно ей что-то нашоптывая, неторопливо прошёл по двору, в ярде от ряда окон, возле одного из которых я сидела. На крыльце остановился, обернулся и опять взглянул на луну на крыше домов и на тающую в синем море ночного тумана серую церковь, а потом глубоко вдохнув ароматный вечерний воздух цветущего сада, вдруг быстро окинул взглядом школьное здание. Мне даже показалось, что он поклонился, задержавшись на одном из окон. Если так, то ответить я не успела. В следующую мгновение Миссей Иммануэль удалился. Залитое лунным светом крыльцо осталось пустым и бледным, не сохранив даже заветной тени. Собрав всё, что лежало на столе, я отнесла бесполезные вещи на место в третий класс. Колокольчик прозвенел. Следовало подчиниться и отправиться на молитву. Следующим утром профессор Нарюфасет не появился. Поскольку по расписанию в этот день преподавал в колледже, я провела свои уроки с коротовод дневное время, а заметив приближение вечера, приготовилась к борьбе с тяжёлой тоскливой скукой. Решать, как провести время вместе со всеми или в одиночестве, не пришлось. Сразу выбрала второй вариант. Если существовала надежда на минутное утешение, то ни сердце, ни мозг, ни одной из обитательниц дома не могли её оправдать. Утешение скрывалось в ящике стола, пряталось среди страниц книги, покрывало позолотой кончик карандаша, остриё пера и окрашивало густую жидкость чернильницы в чёрный цвет. С тяжёлым сердцем я открыла ящик и принялась перебирать его содержимое. Одна за другой появлялись знакомые книги, тома в привычных переплётах и печально возвращались на место. они больше не таили очарования, не несли утешения. А это что такое? Я ещё не видела этой тонкой сиреневой брошюры, хотя только сегодня в нём заглядывала в стол. Должно быть, книжица с поэзией совсем недавно во время обеда. Я открыла её. Что это такое? Что я здесь найду? На обложка скрывала ни сказку, ни поэму, ни историю и ни эссе. Текст не пел, не вел повествование, не дискутировал. У меня в руках был теологический трактат, который страстно проповедовал и горячо убеждал. Я охотно погрузилась в чтение, поскольку небольшое сочинение с первых строк захватило внимание своим доступным толкованием римского католического вероисповедания, а также призывало к немедленному обращению. Хитрая книжонка обращалась к читателю медитативным голосом, не скупаясь на благочестие и на божность. Здесь не гремели громы и не сверкали гневные молнии Рима. Протестантку призывали перейти в католичество не столько из страха перед еретическим адом, сколько из стремления к комфорту, снисходительности и любви обилию Святой Церкви. Брошюра не осуждала и не угрожала, а лишь направляла и советовала. но ни в коем случае не преследовала, не подвергала гонениям. Добросердечный автор не обращался к опытным и закалённым умам, даже не предлагал сильным сытной пищи. Книжица несла молоком младенцам, дарила нежную материнскую любовь самым маленьким и слабым, обращалась исключительно к тем, в чью голову можно было проникнуть через сердце. не взывала к разуму, а пыталась завоевать любящих их же любовью, покорить сочувствующих их же сочувствием. Вспоминаю один из убедительных аргументов в пользу вероотступничества. Потерявший близкого человека католик мог обрести нессказанное утешение, вымаливая умершего из чистилища. Автор не покушался на более прочный мир тех, чья вера вообще отвергала чистилище, Но задумавшись, я выбрала вторую доктрину, как более утешительную. Брошюра развлекла и не доставила болезненных переживаний. Лицемерная, сентиментальная, поверхностная проповедь немного развеяла грусть и даже заставила улыбнуться. Ужимки волка в овечьей шкуре, пытающегося подражать бленю простодушного ягнёнка, позабавили. А некоторые пассажи напомнили прочитанный в детстве методистский трактат, где фанатизм подавался под сладким соусом воодушевления. Тот, кто написал лживое сочинение в сиреневой обложке, не был плохим человеком. Хотя сквозь строчки то и дело проглядывала тренированная хитрость, раздоенная копыта системы. Я бы не обвинила автора в неискренности, суждения его однако нуждались в медицинских средствах поддержки и быстрадали рахитом. Я посмеялась над щедрой порцией материнской нежности, расточаемой румяной пожилой леди симихалму Феликовирима, как посмеялась и над собственным нежеланием, если не сказать неспособностью принять ласки. вглянувшись на титульный лист, обнаружила имя отца Силаса на форзаце, прочитала мелкую, однако чёткую карандашную надпись: "Люсиот ПКДЭ". Это краткое послание заставило рассмеяться, но совсем не так, как прежде. Я воскресла и прозрела. С глаз спала пелена гнетущего недоумения. Тайна Сфинкса получила разрешение. Сочетание двух имен отца Силаса и поля Эммануэля стало ключом к разгадке. Все оказалось просто. Кающийся грешник посетил своего исповедника и получил позволение ничего не скрывать, не хранить в святости ни единого уголка сердца и души. Хитрый наставник вытянул мельчайшие подробности нашего разговора. Ученик признался, что заключил договор о дружбе и рассказал о названной сестре. Разве могла церковь признать такой договор и такую сестру? Братский союз с еретичкой. Я почти слышала, как отец Силас отвергает нечестивый союз, предупреждает духовное чадо об опасности, призывает к сдержанности, своей властью и памятью всего, что дорого и свято, заклинает немедленно принять ту новую систему отношений, от которой у меня едва не застыла кровь в жилах. Далеко не самые радужные предположения всё же принесли облегчение. Поведение мая теушо в тени призрачного недоброжелателя казалось пустяком по сравнению с внезапным изменением в отношении поведения самого месье Поля. С расстояния прошачавшего времени не могу рассмотреть, насколько описанные выше объяснения принадлежали мне лично, на в какой степени явились со стороны. Помощь не заставила себя ждать. Тем вечером мы не увидели красивого ясного заката. Запад и восток скрылись в единой огромной туче. Синяя с розовыми проблесками летняя дымка не смягчила окружающего пространства. С болот к виллету подкрался плотный, вязкий туман. Лейка могла спокойно отдыхать на привычном месте возле колодца. Всю вторую половину дня моросила мелкая сырость, а потом и вовсе перешла в плотный, тихий дождь. В такую погоду вряд ли кто-то отважился бы прогуляться по мокрым аллеям под низко нависшими кронами, отяжелевших от дождя деревьев, а потому я вздрогнула, услышав донёсшийся из сада Радостной приветственный лай Сильвии. Этот полный любви голос мог обращаться к одному единственному человеку. Сквозь стеклянную дверь и арку беседки можно было заглянуть в глубину запретной аллеи. А тут, белея сквозь мрак, словно маленький кустик цветущей калины, выскочила сильви и принялась скакать и бегать, пугая затаившихся в зарослях пчёжушек. Я минут пять вглядывалась в сумрак, но подтверждения знамения так и не появилось, и пришлось вернуться к книгам. Лайв внезапно прекратился, и я опять подняла голову. в нескольких ярдах от дома, размахивая пушистым хвостом из стороны в сторону, собачка молча следила за движениями лопаты в неутомимых руках. Согнувшись, месье Эммануэль вскапывал мокрую землю под истекающими дождем кустами с таким рвением, словно от успеха работы зависело его дальнейшее существование. Картина поведала об остром внутреннем конфликте. Точно так же в самый холодный зимний день. Подгоняемый болезненным переживанием, нервным возбуждением или печальным самобичеванием, Мэттер мог целый час перекапывать смерщившиеся угробы, сдвинув брови, сжав зубы, ни разу не подняв головы и не разомкнув губ. Сильви видимо утомившись наблюдать за работой, опять принялась бегать, крутиться волчком, высматривать, принюхиваться, пока наконец не обнаружила в классе меня. Тут же собачка принялась облаивать окна, словно хотела пригласить разделить свой восторг к трудолюбивым хозяину. Поскольку мы с миссией Полем иногда гуляли по аллее, она решила, что несмотря на дождь, я должна немедленно составить ему компанию. Собака была так настойчива, что миссией Пол наконец поднял голову и сразу поняв, кто причина её поведения, свистнул, подзывая. Однако силью Залаева ещё громче упорно отбиваясь, чтобы стеклянная дверь немедленно открылась, Раздосадованный профессор со вздохом отставил лопату, подошёл к двери и приоткрыл её. Сильви бросилась ко мне, вскочила на колени, охватила лапами за шею и принялась восторженно облизывать лицо, одновременно сметая хвостом книги и листы бумаги на пол. Месье Эмнуэль вошёл следом и принялся наводить порядок, собрал и вернул на стол книги, а потом ухватил Сильви и засунул под пальто. Собачка сразу успокоилась, пригрелась и притихла, забавно высунув наружу лохматую голову. Это существо было совсем крошечным, с самой симпатичной на свете невинной мордочкой, длинными шелковистыми ушками и чёрными блестящими глазками. Мне Сильвию всегда напоминала маленькую Полли. Простите за сравнение, слушатель, но что было то было. Миссис Полл нежно поглаживала её, что ничуть меня не удивляло. Невозможно отказать в любви такому милому, искреннему, добросердечному существу. Пока не заметила среди только что возвращённых на место книг религиозный трактат. Глубоко его приоткрыли, но метр подавил желание заговорить с трудом, хотя и явно. Нежели с него взяли слово никогда больше со мной не общаться? Если так, то благородная натура сочла возможным нарушить клятву, поскольку уже в следующее мгновение он сделал вторую попытку и заговорил: "Полагаю, вы не удостоили вниманием эту брошюру". "Ну, почему же прочла?" Он подождал, словно надеялся, что я выскажу своё мнение без принуждения, но я не собиралась говорить без предложения. Если следовало бы пойти на какие-то уступки, совершить какой-то ритуал, то это должен был сделать покорный ученик отца Силаса, а не я. Он смотрел на меня снежностью, слегка затуманенной грустью, голубые глаза светились волнением и заботой. Чувства противоречили одно другому. Упрёк перетекал в раскаяние. Возможно, в этот момент мисс Еполь обрадовался бы открытому проявлению чувств, но однако я не позволила себе ничего лишнего. А чтобы не выдать смятения, взяла со стола несколько перьев и принялась старательно затачивать, зная, что действие изменит настроение профессора. Он терпеть не мог смотреть, как я тачу перья. Ножи всегда оказывались тупыми, а руки неумелыми, и в итоге перья расщеплялись и ломались. На все раз я превзошла себя и порезала палец. Почти нарочно, чтобы вернуть собеседника в естественное состояние, снять напряжение, вызвать непосредственную реакцию. Неловко, восхитил мнеся Поль. Сейчас превратите руки в котлету. Он опустил Сильвина на пол и, приказав охранять феаску, забрал у меня перья и принялся точить с проворством и точностью машины. И между делом осведомился: понравилась ли вам книжка? Подавив зевок, я пожала плечами, но он не отступал. Ну хоть тронула. Скорее навеял сон. Профессор немного помолчал, а потом его прорвало. Достаточно бессмысленно разговаривать таким тоном. Какой бы плохой вы ни были, не стану перечислять недостатки. Бог и природа наградили вас достаточным количеством разума и сочувствия, чтобы не остаться глухой к такому трогательному призыву. Вот еще, тут же живилась я, ни капли не расстроилась ни чуть, и в доказательство вытащила из кармана абсолютно сухой, чистый и не развернутый платок. На меня тут же вылился поток эпитетов, скорее пикантных, чем вежливых. Я слушала с наслаждением. После двух дней противоестественного молчания добрые старые рассуждения и упрёки звучали мелодичнее любой музыки, но внимая громогласным обвинениям, я не забывала утешаться и утешать собачку конфетами из коробочки, которую месье Поль заботливо пополнил. Ему понравилось, что небольшая услуга получила достойную оценку. Посмотрев на нас с Сильвией, он отложил нож и, коснувшись моей руки пучком отточенных перьев, попросил: Сестренка, скажите честно, что вы думали обо мне в эти два дня? Ответить я не сумела, помешали слезы, а чтобы скрыть их, принялась усердно гладить Сильви. Месье Поль перегнулся и через стол наклонился и продолжил: "Я назвался вашим братом, но сам не знаю, кто я на самом деле, брат или друг. Много думаю о вас, желаю добра, но постоянно должен себя сдерживать." Вас следует бояться. Лучшие друзья предупреждают об опасности и призывают проявить осторожность. Вы поступаете правильно, слушая друзей. Осторожность необходима. Протестантская религия, странная, самонадеянная, неуязвимая вера, заковала вас в несчастливые доспехи. Вы хорошее. Отец Сила считает вас хороший и любит, но ужасный, гордый, непреклонный протестантизм несёт опасность. Иногда сквозит во взгляде, опровынушает такие интонации и жесты, что становится холодно. Вы не склонны к притворству, и всё же только что, когда взяли в руки эту книжку, боже мой, мне показалось, что Люцифер улыбнулся. Истина заключается в том, что книжка не вызвала у меня уважения. И что же дальше? Не вызвала уважения, но это же средоточие истинной веры, любви и милосердия. Я не сомневался, что искренние строки тронут вас сердечным теплом и оставят равнодушной. С молитвой положил творение отца Силасов в ящик стола. Он, должно быть, слишком много грешил и небеса не приняли обращения из глубины души. Вы презрели моё маленькое приношение. О, да чего же обидно. Но месье, я вовсе не презираю книжку, по крайней мере, как ваш подарок. Прощайте, лучше выслушайте и постарайтесь понять. Я не язычница, не декаркаи и не опасный вероотступница, как твердят так называемые друзья. Не собираюсь нападать на вашу религию. Вы верите в Бога, Христа и Библию, и я тоже. Но разве вы верите в Библию, разве принимаете Апокалипсис, чем ограничивается дикая безрассудная дерзость вашей страны и веры? Отец силы смутил меня неясными намёками. В лучм убеждении я заставила приоткрыть суть намёков и выяснила, что измышления сводились к хитрой изуитской клевете. В тот вечер мы с миссис Полем беседовали долго и серьёзно. Он умолял и спорил. Я спорить не могла из-за счастливой неспособности, чтобы повлиять на всё, на что следовало, требовалось победоносное логическое противостояние, но я умела говорить лишь по-своему. Месье Поль привык к особенностям речи, научился принимать отклонения от темы, заполнять пропуски, прощать странные запинки, которые уже не казались ему странными. В свободном общении я могла убедительно защитить свои мировоззрение и веру. В какой-то степени мне удалось развеять предрассудки. собеседник ушёл неудовлетворённым и вряд ли успокоенным. Однако поверил, что протестанты совсем не обязательные те дикие язычники, какими их изображает мудрый отец Силас. Мессия Поль кое-что понял об ином способе почитания света, жизни, слова. Смог представить, что протестантское поклонение святыням, хотя и отличается от того, какое диктует католическая церковь, но всё же обладает собственной, возможно, более глубокой мощью. собственным не менее торжественным благоговением. Выяснилось, что отец Силос, повторяю, сам по себе неплохой человек, хотя и защитник плохого дела, мрачно заклеймил протестантов в целом и, соответственно, меня странными именами, приписал нам странные измы. Миссей Имноэль рассказал об этом в характерной неведущей секретов откровенной манере. глядя на меня с искренним страхом, едва ли не дрожат опасения, что обвинения могут оправдаться, пояснилось, что отец Силас пристально за мной наблюдая, обнаружил, что я по очереди без разбора посещаю все три протестантские церкви Вилетта, французскую, немецкую и английскую, то есть пресвитерианскую, лютеранскую и епископальную. В глазах святого отца такая свобода означала равнодушие. Я как бы тот, кто принимает это всё, не привязан ни к чему. Однако случилось так, что часто и тайно размышляя о мелких, незначительных различиях между тремя вероучениями и единстве основных принципов, я не нашла препятствий для будущего слияния их в единый священный союз и научилась уважать все три. Хотя в каждом заметила недостатки формы, противоречия и уступки тривиальности. Все свои мысли я честно изложил эмиссе полю, объяснив, что моим последним прибежищем, судьёй и учителем навсегда останется сама Библия, а не что-то иное, будто вероисповедание или человек или нация. Профессор удалился успокоенным, а напоследок высказал горяче, словно молитву пожелание: "Если я заблуждаюсь, пусть Господь меня просветит". С крыльца до моего слуха донеслось пылкое бормотание, что-то вроде восклицания: "Мария, царица небесная", за которым последовало искреннее пожелание, чтобы его Надежда всё-таки смогла стать моей надеждой. Странно. Я вовсе не испытывал лихорадочного стремления отвратить его от веры отцов. Хотя и считала католицизм неверным, слепленным из золота и глины, однако замечала, что этот католик с угодной Богу невинностью сердца принимает самые чистые элементы своей религии. Наш разговор состоялся между 8 и 9 часами вечера на тихой Рюфосет в классе, стеклянной дверь которого выходила в уединённый сад. Я уже на следующий день примерно в то же время или чуть позже содержание теологического спора было дословно передано внимательному слушателю в исповедальной старинной церкви святых Валхов. В результате отец Силос нанес визит мадам Бек и движимый неведомой смесью побуждений убедил ее на время передать ему духовное руководство англичанкой. Далее меня обрекли на принудительное чтение. Правда, я лишь бегло просматривала предложенные книги, идеи казались слишком далёкими, чтобы внимательно читать текст, что-то отмечать, запоминать и осмысливать. К тому же, наверху, под подошкой, пряталась книга определённой главы, которая вполне удовлетворяла мою тягу к духовным знаниям, предоставляя такие заповеди и примеры, которые не нуждались в дальнейшем совершенствовании. Затем отец Сила продемонстрировал доброту и благодеяния католической церкви и призвал судить дерево по плодам его. В ответ я возразила, что труды эти вовсе не являются плодами католицизма, а представляют собой всего лишь буйное цветение, обещание, которое святая церковь демонстрирует миру. Цветение не рождает милосердия, созревшее яблоко несёт в себе невежество, унижение и фанатизм. Из горя и привязанности людей куются цепи рабства. Бедность получает пропитание, рубище и кров в обмен на верность церкви. Сиротство обучается и воспитывается в лоне церкви, болезнь находит утешение, чтобы закончиться смертью по правилам церкви. И спокон века мужчины надрывались на работе, Женщины приносили смертельные жертвы в мире, который Господь создал для блага своих чад, да потом взвалил на плечи сыны чудовищной тяжести крест, неужели только ради того, чтобы чада эти могли служить делу католицизма, доказывать его святость, подтверждать его силу и распространять царство тиранической церкви? Ради блага человека было сделано мало, да ради Божьей славы и того меньше. Тысячи путей были открыты ценой боли, кровавого пота, самой жизни. Горы расщекались до основания, камни дробились в пыль. И всё ради чего? Ради того лишь, чтобы священники могли беспрепятственно шагать вперёд и выше к вершине, и оттуда простирать скипетр пожирающий своих детей церкви? Это невозможно. Бог не принимает католицизма. А если бы сын Божий по ныне испытывал человеческую печаль, разве не оплакивал бы его жестокости и три славе, как когда-то оплакивал преступление и несчастье обречённого Иерусалима? О любители власти, о ненасытные претенденты на царство! И для вас настанет час, когда ослабевшие сердца обрадуются. что существует милосердие за пределами человеческого сострадания. Любовь сильнее всякой смерти, которой не избежите даже вы. Бог деяние побеждающее любой грех, в том числе и ваш. Жалость спасающая миры и больше того, прощающая священников. Третье, Испытание заключалось в богатстве католицизма и великолепии его царства. Меня приводили в церкь и по торжественным праздничным дням демонстрировали пышные ритуалы и церемонии, и я смотрела. Многие прихожане, как мужчины, так и женщины, несомненно превосходившие меня во многих знаниях и умениях. попадали под очарование красочного представления и утверждали, что, несмотря на протесты разума, воображение покорялось впечатлению. Я не готов в этом поручиться. Ни торжественное литание, ни высокое место, ни сияние множества свечей, ни ароматы и мирное покачивание кадил, ни богатое убранство, ни пышные одежды священников не произвели на меня глубокого впечатления. Всё увиденное показалось невеличаственным, обесвкусным, непоэтически, а не духотворённым, а вульгарно материалистическим. Я не призналась в этом от суфилосо. Он был стар и выглядел усталым, в каждом неудачном эксперименте, в каждом разочаровании неизменно сохранял доброе расположение духа, и я не чувствовала себя вправе оскорблять его искреннюю веру. Однако вечером того дня, когда меня поставили на балкон великолепного дома, чтобы наблюдать за совместной процессией церкви и армии, священниками с мощами, военными с оружием, тучными пожилыми архиепископами в парче и кружевах, похожими на серых галок в павлиньих перьях, и толпой фантастически одетых девушек, высказала своё мнение миссис Полю. Мне не понравилось. Не уважаю напыщенные церемонии и больше не хочу на них присутствовать. Облегчив совесть смелым заявлением, я получил возможность продолжить и выражать более внятные, свободные, чем обычно, объяснить, что намеренно и впредь придерживаться своей реформированной веры. Чем ближе я знакомился с католицизмом, тем прочнее привязывался к протестантизму. Разумеется, у каждой церкви есть свои ошибки. Однако теперь я особенно ясно увидела чистоту своей обители. По контрасту стойчую, распутную, накрашенное лицо было открыто с целью вызвать восхищение. Я сказала, что мы соблюдаем значительно меньше формальностей в отношениях с Богом, сохранив лишь те, которых природа человечества в целом требует для должного соблюдения обрядов. Призналась, что не могу смотреть на цветы и блёстки. на восковые свечи и вышитые полотенца, тогда когда следовало бы поднять взор к тому, чей дом бесконечность, осуществвание вечности. Поведала, что, думая о грехе и печали, о земной порочности, смертной греховности, глубокой скорби, не могу освящаться пением священников и молчаливым участием высокопоставленных особ, когда бедствие существования и ужасы разложения встают передмысленным взором, когда надежды и сомнения возникают в сознании с равной чёткостью, научное усилие утомляет, на молитвы на чужом мёртвом языке раздражает. Сердце хочет одного: искренне и горячо воскликнуть: "Господи, будь милосерден ко мне грешной". Честно изложив свою веру, не опасаясь отдалиться от того, к кому обращалась, она наконец-то услышала созвучный голос. Надветное эхо гармоничное дыхание умиротворённой души. Что бы ни утверждали священники и племисты при промотамисе поле. Бог добр и любит всё искренне. Верьте так, как можете, и пока и мере одна наша молитва остаётся общей. Я тоже прошу. О Господи, будь милосерден. ко мне грешному